Процесс короля Два месяца протекших со времени открытия конвента до предания короля суду до сих пор остаются загадкой для истории. Первый вопрос, который неизбежно должен был представиться конвенту, как только он собрался, был, несомненно, вопрос о том, что делать с заключенными в Тампле королем и его семьей. Держать их там неопределенное время, пока будет оттеснен неприятель, И провотирована и признана народом республиканская Конституция, было невозможно, особенно когда на короле висело тяжелое обвинение в заговоре, приведшем к бойне 10 августа и призыв иностранных армий во Францию. Как может установиться республика, раз она держит у себя в тюрьме короля и его законного наследника, не решаясь вместе с тем что-либо предпринять по отношению к ним? Кроме того, в качестве частных лиц, увезенных из дворца и сидящих в тюрьме целой семьей, Людовик XVI, Мария Антуанетта и их дети становились заслуживающими сочувствия жертвами. Их страстно защищали роялисты и жалели не только буржуа, но и сами сункулоты, державшие стражу в Тампле. Такое положение не могло продолжаться. А между тем прошло целых два месяца, во время которых конвент с жаром разбирал всякие другие вопросы, но не приступал к разбору первого же последствия 10 августа, то есть судьбы короля. Задержка эта была, по нашему мнению, умышленной, и мы не можем объяснить ее иначе, как тем, что в это время происходили тайные переговоры с европейскими дворами. Эти переговоры до сих пор еще не обнародованы, но без сомнения они касались иностранного вторжения во Францию, и их исход зависел от оборота, какой примет война. Мы знаем уже, что Д'Антон и Дюмурье вступили после битвы в Альми в переговоры с командующим прусской армией и, по-видимому, убедили его отделиться от австрийцев и отступить. Известно также, что одним из условий, поставленных герцогом Рауншвейхским, условием, вероятно, не принятым, была неприкосновенность Людовика XVI. Но были, наверное, и другие условия. Подобные же переговоры велись, по всей вероятности, и с Англией. Вообще трудно объяснить молчание конвента и терпение секции иначе, как тем, что между Горой и Жерондой произошло на этот счет соглашение. Теперь для нас очевидно, что такого рода переговоры по двум причинам не могли привести ни к чему. Судьба Людовика XVI и его семьи не интересовала настолько ни прусского короля, ни австрийского императора, брата Марии Антуанетты, чтобы они принесли так называемые национальные политические интересы в жертву личным интересам тампольских узников. Это видно из тех переговоров, которые велись позднее относительно освобождения Марии Антуанетты и сестры Людовика XVI, мадам Элизабет. С другой стороны, Соединенные Короли не встретили среди образованного класса Франции того единодушия республиканских чувств, которое уничтожило бы их надежду восстановить королевскую власть. Они увидали напротив, что буржуазная интеллигенция готова согласиться на избрание королем герцога Горлианского, Он был национальным гроссмейстером франк-масонов, которым принадлежали все известные революционеры. или же его сына, герцога Шарцкого, впоследствии он царствовал под именем Луи Филиппа, или даже наследного принца сына Людовика XVI. Между тем народ терял терпение. Народные общества значительной части Франции требовали, чтобы процесс короля не откладывался больше, и 19 октября Парижская коммуна заявила конвенту о таком же желании Парижа. Наконец, 3 ноября был сделан первый шаг. Был прочитан доклад, требовавший предания суду Людовика XVI, а на другой день были сформулированы и главные пункты обвинения. 13 ноября открылись прения по этому вопросу. Тем не менее, дело все еще тянулось бы, если бы 20 ноября не было сделано одно поразительное открытие. Слесарь Гомен... когда-то обучавший Людовика XVI слесарному ремеслу, довел до сведения министра Рулана о существовании в тюльри потайного шкафа, который король устроил в стене с помощью Гамена, чтобы спрятать там разные документы. Однажды, в августе 1792 года, Людовик XVI призвал Гамена из Версаля в Тюльри, чтобы вставить с его помощью стену. под одну из филенок, сделанную самим королем, железную дверь, которая должна была послужить дверцей потайного шкафа. Людовик XVI учился слесарной работе и любил заниматься ею. Когда работа была окончена, Гамен ночью направился домой в Версаль, предварительно выпив стакан вина и съев бисквит, поднесенный ему королевой. По дороге у него сделались страшные спазмы в животе. И с тех пор он не переставал болеть. Думая, что его отравили, а может быть из страха, что революционеры его обвинят в роялизме, он донес о существовании потайного шкафа Ролану. Ролан, никому об этом не сообщая, немедленно сам лично захватил находившиеся там бумаги, унес их к себе, разобрал вместе с женой и, поставив на каждом документе свою подпись, предъявил их к конвенту. Можно себе представить, какое глубокое впечатление произвело это открытие, особенно когда из бумаг узнали, что король подкупил Мирабо, что агенты короля советовали ему подкупить 11 влиятельных членов законодательного собрания, что Барнаф и Ламет перешли на сторону короля, это было уже известно, и что Людовик XVI продолжал платить жалованье той части своей гвардии, которая предложила свои услуги братьям короля в Коблинце, а теперь шла вместе с австрийцами на Францию. Явилось, конечно, также подозрение, что Ролан, сортируя бумаги, скрыл все, что могло компрометировать кого-нибудь из жерандистов. Только теперь, когда у нас в руках столько документов, доказывающих измену Людовика XVI, и когда мы видим, какие силы противились, несмотря на это, его осуждению, только теперь мы можем понять, как трудно было республике осудить и казнить короля. Предрассудки, явные или скрытые рыболепи общества, страх богачей за свои состояния и недоверие к народу, все это объединилось для того, чтобы затормозить суд над королем. Жеронда – верное отражение этих страхов. сделала все возможное сначала, чтобы предотвратить процесс, а затем, чтобы помешать осуждению короля, в особенности осуждению на смерть, и, наконец, приведению приговора в исполнение. Примечание. Во время процесса некоторые жрандистские депутаты, а именно депутаты Кальвадоса, писали своим избирателям, что Гора хочет смерти короля только для того, чтобы посадить на престол герцога Орлеанского. Чтобы заставить конвент постановить приговор в начатом процессе и не откладывая привести его в исполнение, Парижу пришлось прибегнуть к угрозе народного восстания. Да и теперь еще столько пышных фраз пишут историки, сколько слез проливает, рассказывая об этом процессе. А между тем дело обстояло так. Если бы какой-нибудь генерал сделал то, что сделал Людовик XVI, чтобы вызвать иноземное вторжение и поддержать его, то кто из современных историков, которые все являются защитниками государственной необходимости, поколебался бы потребовать для такого генерала смертной казни? Но в таком случае зачем же столько жалких слов, потому только что изменником оказался главнокомандующий всего войска? На основании всех традиций и всех условных понятий, на которых наши историки и юристы обосновывают права главы государства, конвент обладал в это время верховной властью. Ему и только ему принадлежало право судить правителя, свергнутого народом, так же, как ему одному принадлежало утраченное королем право законодательства. Выражаясь их языком, суд конвента был для Людовика XVI судом равных. А у этих последних, раз они уверились в его измене, не было выбора. Они должны были постановить смертный приговор. Даже о помиловании не могло быть речи, когда кровь лилась на границах Франции. Соединенные короли сами отлично знали это и понимали. Что же касается теории, которую развивали Робеспьер и Сен-Жюст, что республика имеет право убить Людовика XVI как своего врага, то Марат был совершенно прав, когда протестовал против нее. Это можно было сделать во время борьбы 10 августа или тотчас же после, но не три месяца спустя. Теперь республике оставалось только судить Людовика XVI и судить со всей возможной гласностью, чтобы народ и потомство могло убедиться в его вероломстве и зуитизме. Что касается самого факта измены со стороны Людовика XVI и королевы, то теперь, когда мы знаем переписку Марии Антуанетты с Ферзеном и письма этого последнего к разным высокопоставленным лицам, Мы должны признать, что Конвент судил о положении дел правильно, хотя и не имел тогда в руках тех неопровержимых улик, какие имеются в настоящее время после обнародования переписки с Ферзеном и его дневника. Но за три года с 1789 года накопилось столько фактов, подтверждавших измену, У реалистов и у королевы за это время вырвалось столько признаний, и Людовик XVI совершил со времени варенского бегства столько поступков, хотя и амнистированных Конституцией 1791 года, но тем не менее служивших объяснением позднейших его действий, что нравственная уверенность в измене была у всех. В сущности, факт измены не оспаривался никем даже среди тех, кто пытался спасти Людовика XVI. Не сомневался в этом и парижский народ. И действительно, измена началась с того письма, которое Людовик XVI написал австрийскому императору в тот самый день, в сентябре 1791 года, когда он при восторженных овациях парижской буржуазии присягал на верность Конституции. Затем началась переписка Марии Антуанетты с ее другом Ферзеном, которая велась с полного ведома короля. Оба изменника, королева и король, призывали из своего туэлерийского дворца иноземное нашествие. Они подготовляли его, указывали ему пути, сообщали неприятелю о военных силах Франции и о военных планах ее генералов. Своей тонкой и умелой рукой Мария Антуанетта Подготовляла победоносное вступление немецких союзников в Париж И массовое истребление революционеров Народ хорошо понял эту женщину, которую он называл просто Медичи И которую историки хотят представить нам теперь как бедное легкомысленное существо Примечание Друг Марии Антуанетты, граф Ферзен, записал, между прочим, в своем интимном дневнике, какую судьбу готовили заговорщики для французских патриотов 7 сентября 1792 года. Он писал следующее. «Видел прусского уполномоченного барона Векка. Хорошо говорит о французских делах. Он громко порицает, что в городах, через которые пришлось проходить, Не истребляли и кабинцев, и вообще были слишком снисходительны. Ферзе отмечает еще такое мнение одного из заговорщиков. обеду Луграфа графа де Мерси. Он сказал мне, что нужно пустить в ход большую строгость, и что это единственное средство, что Париж нужно поджечь со всех четырех сторон. 11 сентября Ферзен писал барону Бретейлю. что так как завоеванные части Франции уступает только силе, в таком случае снисхождение кажется мне в высшей степени опасным. Теперь настал момент уничтожения якобинцев. Самым лучшим средством, кажется ему, расстреливать их вожаков повсюду по пути. Нечего рассчитывать, что их можно убедить кротостью, нужно их истребить. И теперь самое время». Бретенль отвечал Ферзену, я не преминул указать герцогу Браушвейскому на необходимость крайней строгости, но герцог писал, он слишком мягок, это расчет очень для нас неподходящий, который поставит нас в большое затруднение. Прусский король казался им покладистее. Город Варен, например, где арестовали Людовика XVI, должен подвергнуться каре на днях. Вот что ожидало завоеванные города, особенно Париж. Итак, с точки зрения законности, конверт нельзя упрекнуть ни в чем. Что же касается того, не принесла ли казнь короля больше вреда, чем могло принести его присутствие среди немецкого или английского войска, то здесь приходится сказать только одно. До тех пор, пока имущие классы и духовенство будут смотреть на королевскую власть, они и так смотрят на нее и теперь. как на лучшие средства обуздания тех, кто хочет отнять имущество у богатых и ослабить духовенство. До тех пор вокруг короля, будь он мертвый или живой, в тюрьме или на свободе, будь он обезглавлен и возведен в святые, или живи он как странствующий рыцарь среди других королей, вокруг него всегда будет создаваться трогательная легенда, которая будет поддерживать духовенство и все заинтересованные лица. Напротив того, посылая Людовика XVI на эшафот, революция имела в виду убить самый принцип королевской власти, первый удар которому был нанесен крестьянами в Варене. Так отнеслась к казни короля значительная часть Франции. 21 января 1793 года революционная часть французского народа отлично поняла, что центр и оплот той силы, которая в течение веков угнетала и эксплуатировала массы, уничтожен. Начиналось теперь разрушение могущественной организации, давившей народ. Свод, на который она опиралась, надтреснут. Народная революция с новой силой могла двинуться вперед. С этого времени наследственная легитимистская монархия никогда уже не могла быть восстановлена во Франции. Даже при помощи европейской коалиции, даже опираясь на ужасный белый террор времен реставрации 1815 1830 Не утвердились также ни монархия Орлеанского дома, родившаяся на баррикадах в 1830 году, ни империя, созданная государственным переворотом Наполеона III в 1851 году. Не удалось восстановить монархию после коммуны 1871 года. Вера в монархию убита во Франции. А между тем же рандисты делали все возможное, чтобы помешать осуждению Людовика XVI. Они прибегали ко всяким законническим доводам и к парламентским хитростям. Были даже моменты, когда суд над королем обращался чуть не в суд над монтаньярами. Но ничто не помогло. Логика положения вещей взяла верх над парламентской тактикой. Прежде всего жерандисты стали ссылаться на неприкосновенность личности короля, установленную Конституцией, но на это последовал неотразимый ответ – неприкосновенности более не существует, раз король изменил Конституции. Затем стали требовать особого суда, составленного из представителей от всех 83 департаментов Франции. А когда стало очевидно, что это предложение будет отвергнуто, жерандисты предложили передать решение вопроса на утверждение всех 36 тысяч общин и всех первичных избирательных собраний так, чтобы поименно опросить всех граждан. Это значило поднять вопрос о законности результатов 10 августа и республики, а потому было отвергнуто. Когда невозможность снять с себя таким образом ответственность за процесс над королем, возложив ее на первичные собрания, стало очевидно. Жарандисты, сами яростно толкавшие к войне и предлагавшие войну во что бы то ни стало со всей Европой, заговорили о том, какое впечатление произойдет казнь Людовика XVI на Европу. Точно Англия, Пруссия, Австрия, Саргиния не устроили своей коалиции против Франции уже в 1792 году, еще раньше свержения Людовика XVI. Точно Демократическая Республика не была им и так достаточно ненавистна. Точно крупные торговые порты Франции, ее колонии и берега Рейна не были достаточной приманкой для королей, пожелавших воспользоваться минутой, когда рождение нового строя во Франции уменьшало силу ее внешнего сопротивления. Разбитые усилиями горы и на этом пункте жерандисты попытались отвлечь внимание в другую сторону и напали на самих горцев, предложив предать суду виновников сентябрьских дней, под которыми они подразумевали диктаторов Триумвират, то есть Дантона, Марата и Робеспьера. Среди всех этих споров Конвент все-таки решил 3 декабря, что будет сам судить Людовика XVI. Но едва успели принять это решение, как один жирандист Дюко поставил новый вопрос, отвлекший внимание Конвента в другую сторону. Жеронда потребовала, чтобы Конвент произнес смертную казнь для всякого, кто предложит восстановить во Франции королей или королевскую власть под каким бы то ни было названием. Это была инсинуация в сторону горы, намекавшая на то, что горцы, монтаньяры, желают будто бы возвести на престол Филиппа, герцога Орлеанского. Таким образом, процесс короля превратился бы в процесс против горы. Наконец, 11 декабря Людовик XVI предстал перед конвентом. Его подвергли допросу. Его уклончивые, неискренние ответы были таковы, что должны были убить последнюю к нему симпатию. какая могла еще оставаться. Историк Мишле спрашивает себя, возможно ли, чтобы человек так лгал, как лгал Людовик, и объясняет это тем, что все королевские традиции и иезуитское влияние, под которым находился Людовик XVI, внушили ему мысль, что ради государственной необходимости королю позволительно все». Впечатление, произведенное этим допросом, было, по-видимому, таким жалким, что жерандисты, видя, что спасти Людовика XVI невозможно, сделали еще одну попытку отвлечь внимание в другую сторону. Они предложили изгнать герца Орлеанского. Конвент даже поддался на это и издал постановление в этом смысле, но на другой же день отменил свое решение, после того, как Якобинский клуб выразил недовольство этим постановлением. Несмотря на все эти проволочки, процесс подвигался, однако к концу. 26 декабря Людовик XVI предстал во второй раз перед конвентом в сопровождении своих защитников – Мальзерба, Троншей и Дезеза. Конвент выслушал его защиту, и всем стало ясно, что король будет осужден. Теперь уже не было никакой возможности объяснить его поступки ошибочными суждениями о вещах или легкомыслием. Его поведение представляло, как это указал на другой же день Сен-Жюст, сознательную и коварную измену. Но если конвенты, парижский народ имели таким образом возможность составить в себе определенное и верное мнение о Людовике XVI как о человеке и как о короле, то понятно, что в провинциальных городах и в деревнях дело обстояло иначе. Можно себе представить, как разыгрались бы там страсти, если бы постановление приговора было поручено первичным избирательным собранием, как предлагали жерандисты, тем более, что большинство революционеров было в войске, на границах, и в таких условиях это значило бы, как указал на это Робеспьер 28 декабря, Предоставить решение богачам, естественным друзьям монархии, эгоистам, людям трусливым и слабым, высокомерным аристократам и буржуа, словом всем, рожденным для того, чтобы самим присмыкаться и угнетать других под властью короля. Все интриги, какие велись в это время в Париже среди государственных людей, никогда не удастся распутать. Довольно будет сказать, что 1 января 1793 года Дюмурье спешно явился в Париж и оставался там до 26, го ведя разного рода тайные переговоры с разными фракциями, в то время как Дантон был до 14 января при войске Дюмурье. Примечание: по этому поводу Журес исправил одну существенную ошибку Мишле. Речь, произнесенную 14 января в пользу короля, которую Мишле приписывает Дантону, произнес в действительности Дону. Дантон же, напротив того, вернувшись в Париж 15-го, произнес сильную речь, в которой требовал осуждения Людовика 16 -го. Важно было бы проверить справедливость обвинений, выставленных Био Вареном, в речи, произнесенной им 15 июля 1793 года против Брессо, Жан сане Гюаде и Петеона. Наконец, 14 января, после очень бурных прений, Конвент решил поставить на голосование и решить по именным опросам каждого депутата три вопроса. Виновен ли Людовик XVI в заговоре против свободы нации и в покушении на безопасность государства? Будет ли приговор повергнут на голосование всего народа? И какое будет назначено наказание? Поименный опрос начался на другой день, 15-го. Из 749 членов конвента 716 объявили Людовика XVI виновным. 12 членов отсутствовали по болезни или потому, что находились в отлучке по поручению конвента. Пятеро воздержались. Никто не ответил на вопрос отрицательно. Затем обращение к народу было отвернуто 423 голосами из 709 ватировавших. В это время в Париже, особенно в предместьях, царило страшное возбуждение. По третьему вопросу о наказании – Временный опрос тянулся 25 часов подряд. И тут еще, по-видимому, под влиянием испанского посла, а может быть и его золото, один депутат Майли постарался запутать дело и подал голос за отсрочку казни. Его примеру последовали еще 26 членов. За смертную казнь без всяких оговорок подано было 387 голосов из 721 -го ватировавшего. Пять человек воздержались, и двенадцать отсутствовали. Таким образом, приговор был произнесен большинством, всего 53 тремя голосами или даже двадцатью шестью, если исключить тех, которые голосовали условно со срочкой. И это в такой момент, когда было совершенно очевидно, что король замышлял измену, и что оставить его в живых значило вооружить одну половину страны против другой, отдать часть Франции чужеземцам и, наконец, остановить революцию как раз в это время, когда после трех лет глубоких потрясений, не приведших еще ни к чему прочному, представлялась, наконец, возможность приступить к разрешению самых важных вопросов, волновавших страну. Но опасливость буржуазии шла так далеко, что она ждала почему-то в день казни Людовика XVI всеобщего избиения. 21 января 1793 года Людовик XVI погиб на Эшафоте. Одно из главных препятствий социальному возрождению республиканской Франции перестало существовать. До последней минуты Людовик XVI надеялся, по-видимому, что восстание освободит его. И действительно был план отбить его по пути, но бдительность секции и коммуны помешала его осуществлению.